Глава 32. Айя. Заверения начальника безопасности успокаивают немного, но мне всё равно не по себе. В голове начинает крутиться всякое. Проверьте моего бывшего Тимура Увалова. Он грозился, что отомстит. Может быть, это с его подачи происходит, прошу я. обязательно проверю, обещает Борисович. А теперь давай ты немного отдохнёшь и расслабишься в гостях у друзей. Здесь тебе ничего не угрожает. Разве что переедание вкусной пищей. В доме Вазгена любят вкусно и плотно поесть. У меня вылезет брюшко, и все начнут думать, будто я беременна. Платье не самое удачное. Платье шикарное, ты выглядишь в нём королевой. Я чувствую нотки изменений в поведении Борисовича. Едва заметные, но всё же. Он словно уделяет мне больше внимания не только как человек, на которого я могу положиться в работе. Внимательно смотрю на мужчину. Он не отводит в сторону любующегося взгляда. В голове вспыхивают слова Возгэна об особом отношении Борисыча. Неужели он ко мне неровно дышит? Спросить прямо или сначала узнать у друга? Улучив на вечере минутку, оттаскиваю в сторону Возгэна. "Ты сегодня не пьёшь совсем?" удивляется он, заметив, что я не притронулась к вину. "Нет, не пью. Состояние такое, будто вот-вот свалюсь с простудой. Не хочу усугублять". Какая простуда, Ая. Я топлю за новый проект, линейка мужских украшений. Линейка же будет бомба. Запустим сразу же за той линией, над которой уже работаем. Ты, кстати, не определилась с рекламной кампанией? Я накидывал тебе варианты. Вазген, дорогой, хватит терроризировать её. Дай ей отдохнуть. Меня обнимает Зара, жена Вазгена. отдохнуть и поболтать о нашем, о женском вольна работы, больше никакой работы. Не хочу слышать о работе. Зара, дорогая, спасибо за вечер. Всё просто обалденно. Сейчас подойду к девочкам. Можно последний вопросик Васе. Не о работе, строго спрашивает она, явно не желая меня отпускать. Не о работе. Хочу узнать у твоего мужа насчёт одного его приятеля. Он как-то сказал, что тот вроде бы ко мне неровно дышит. Или мне просто показалось? Как интересно. А мне расскажешь, что за мужчина? Эй, Вазген, ты почему мне такое не рассказываешь? Только и слышу, как на тебя тёлки клюют. Лучше бы рассказал, кто за нашей Аей ухлёстывать начал. Ещё не начал. Может быть, я вообще ошибаюсь. Жду подробностей. Целует меня Зара. Сейчас уложу спать в атагу и буду ждать. А обязательно. Как только она уходит, обращаю внимание на Вазгена, который хочет улизнуть. Ты про Бориса, о мне тут недавно говорил. Про его особые отношения. Скажи, пожалуйста, я ему нравлюсь? Наконец прозрела. Очень нравишься. Однако он мужчина слово и считает, что романы на работе это нехорошо. К тому же, давал тебе время погоревать после расставания с бывшим. Какое благородство! Хороший мужик, а я. Вот только в отцы мне годится. Спасибо, что сказал. Вечер затягивается. Домой возвращаюсь после полуночи. Михаил Борисович меня провожает. Теперь, вооружённая знанием, что я ему нравлюсь, ловлю на себе его взгляды с мужским интересом и не понимаю, как не замечала этого раньше. Не хочу ничего усложнять ещё и на работе. Поэтому надо бы найти подходящие слова, чтобы не обидеть его и в то же время расставить точки над и. Между нами ничего не может быть и не будет. Я полна другого нетерпения. Хочу поскорее посмотреть содержимое той папки на Тараса Деева. О нём все мои мысли. Я даже не обижаюсь, что он меня игнорирует. Я повела себя ужасно. Игнор это меньше, чего я достойна. Я просто хочу узнать о нём как можно больше и извиниться. Что будет дальше, зависит не только от меня. Может быть, ему это вообще нахер не упало, и он уже куралесит с другой? Как бы то ни было, я имею право знать поэтому прощаюсь с борисовичем еще у подъезда сообщив что поднимусь сама думаю тебя стоит проводить не отступает он спасибо за заботу но я хочу побыть одна как скажешь михаил соглашается но все таки провожает до квартиры уже без заинтересованных взглядов сугубо профессионально хоть в этом повезло борисович понимает намеки и знает когда нужно выполнять только работу Быстро принимаю душ, раздеваюсь и ложусь в постели с гулко бьющимся сердцем. Открываю папку, пальцы дрожат. Я как будто лезу в святыню, о которой не имею права ничего узнавать таким способом. Но ты сам напросился Тарас. Ты меня игнорируешь, а я уже залипла настолько, что просто не могу закрыть на это глаза. Сведений не так много, они сухие, сжатые. Мой взгляд цепляется за редкие строчки, А воображение и воспоминание о том, что сказал сам Тарас, пусть немного, но ёмко дорисовывают недостающие детали и заполняют пустоты. У него совсем непростая жизнь. И чем больше я вчитываюсь, тем сильнее проникаюсь любовью и обожанием к Фадееву. Я, блин, я им горжусь до соплей. Комкаю очередную бумажную салфетку и вытираю слёзы, набежавшие на глаза. Что за состояние дурацкое, когда я была такой плаксой. Мне нужно освежить лицо. Глаза точно опухшие. Видок у меня так себе, сразу видно, что ревела. Берусь за папку ещё раз, перечитываю, не нахожу того, что меня интересует, и без зазрения совести звоню Борисовичу, невзирая на поздний час. Он отвечает почти мгновенно. Слушаю, что стряслось? Ничего, наверное. По голосу так не скажешь. Ты расстроена? Мне приехать? Не стоит. Всё хорошо, Михаил. У меня просто настроение скачет только и всего. Молчание. Знаешь, уже скоро начнёт светать, а ты ещё не ложилась. Это нехорошо, упрекает мягко. Знаю, уснуть не могу. Я смотрю то, что ты нашёл на Фадеева. Не могу найти его домашний адрес. Михаил вздыхает. Ты всё прочитала? Да. И это единственный вопрос, который у тебя возник? Да. У него есть приводы за хулиганство и заметки в личном деле от психолога. Он нестабильный. Его мать конченая наркоманка, кто отец вообще неизвестно. Там был притон. Да-да, я знаю. Плохая семья, дурные основы. Немного гдет рос в приемной семье. Послушай, ты же не будешь говорить о плохой наследственности, правда? Просто сообщаю, на что обратить внимание. У него карьера идет стремительно вверх. Но это ещё один повод задуматься о том, как успех может куражить. Видела заметку? О. Видела, всё видела. Не увидела только домашнего адреса. Где-то же он должен жить, правда? А я. Михаил Борисович, я просила выяснить вас кое что довольно определённое. Вы это выяснили? Перехожу на прохладный тон. Если выяснили, так скажите прямо. Не помню, чтобы я просила ваш профессиональный совет обо месте или неуместности моего интереса к этому мужчине. все таки да. Если вам трудно, я найму другого сотрудника, только и всего. Там есть адрес офиса, отвечает он ровным голосом. И это и есть место, где он сейчас живет. В офисе Фадеев крупно поссорился с другом, с которым снимал квартиру, устроил погром в офисе избавился от нескольких сотрудников. Нестабильный парень. Спасибо. Доброй ночи. А я, выдыхает начальник СБ. Ты же не собираешься ехать к нему? Именно это я и собираюсь сделать. Уболтать охранников пустить меня, оказывается, просто. Он больше пялился на мои ноги в разрезе пальто, чем вникал в смысл слов. Я смогла его убедить, будто недавно работаю, и кое-что забыла. Поднимаюсь на нужный этаж. Сердце грохочет. Ноги отнимаются. Дверь в офис приоткрыта. Верхний свет погашен, но всё же я вижу отсветы на стенах. Это неоновая подсветка и светящиеся прямоугольники сразу двух мониторов, установленных за большим рабочим столом. Тарас. Моё сердце чуть не выпрыгивает при виде его сосредоточенного хмурого профиля. На голове массивные беспроводные наушники. Он работает и не замечает моего появления. Я прячусь за приоткрытой дверью, едва дыша. Вхожу по сантиметру, как будто крадусь. Внезапно Тарас поворачивает голову в мою сторону и смотрит прямо на меня. Я успеваю умереть и возродиться по меньшей мере тысячу раз, прежде чем встаёт и срывает с головы наушники. "Ты", спрашивает хрипло. "Какого чёрта, что ты здесь делаешь?"